Скоро Тинтетников свыкнулся с службою. Но только она сделалась у него не первым делом и целью, как он полагал, было вначале, а чем-то вторым. Она служила ему распределением времени, заставив его более дорожить остававшимися минутами. Дядя...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 Они подействовали на него сильно, и пылкой, речью, и образом благородного негодования против общества. Разбудившие в нем нервы и дух раздражительности, они заставили замечать все те мелочи, на которые он прежде и не думал обращать внимание. «Федор Федорович Леницын».